Нельзя сказать, что несчастье свалилось, как снег, на голову. Чего-то похожего ждали в редакции давно, кто с тайными надеждами, кто со страхом. Раньше или позже должно было случиться. Таков был естественный ход жизни, противец, которому не в силах человек. И многое уже свидетельствовало, что развязка близка. Залыгин был стар, по нынешним нашим меркам даже очень. Для своего возраста он обладал необыкновенной работоспособностью и ясностью ума, но даже у крепких натур запас природных сил не безграничен. Тряслись руки, подводила память. Иногда, особенно к концу рабочего дня, он становился раздражительным, неуступчив, как ребенок, и уже трудно было убедить в самых простых, казалось бы, вещах. К нему и относились порой как к малому ребенку, не противоречили, Потакали капризом, развлекали, справлялись со здоровьем, да охали. Прежде всего, конечно, Роза Всеволодна, ближайший друг и помощник. Выходя вместе с ней к обеду в буфет, слушая за стольком ее легкую болтовню или сам рассказывая какую-нибудь байку из своей богатой жизни, Залыкин позволял себе расслабиться. На глазах у доброй половины редакции поглаживал себя по животу и говорил что вроде «теперь бы соснуть». «Хе-хе! Так шутил!» розы Роза всеудно деликатно его одергивала, взбадривала ироничным укором, заставляла собраться. Но если рядом оказывались кто-либо из любимых старых авторов, или Роднянск, или, не дай бог, благур костырка тотчас начинались разговоры про погоду, неблагоприятные дни, лекарства, целители, предлагались рецепты, номера телефонов. Об инфаркте я узнал утром, 28 мая, придя на работу. Роза Всеволодна в приемной с размаху швыряла об стол папки и с отчаянием повторяла «Да что же это? Да что ж теперь будет?». Все утро она пыталась связаться с реанимационным отделением Кунцевской больницы, куда ночью отвезли из Алыгина, и через какое-то время в приемной раздался ее нервный охот. Из больницы передали, что Залыгин жив, находится в сознании и просит задержать его статью в газете «Известия». Ему нужно внести туда кое-какие поправки. Смех смехом, ощущение катастрофы не проходило. В те дни мне на ум впервые пришло сравнение Залыгина с моим отцом, примерно его ровесником, тогда еще живым. но многое в жизни они реагировали одинаково. И помимо беспокойства за судьбу журнала, терзала жалость к старику, ставшему за годы совместной работы близким и понятным, почти родным. Завхоз Коробейников Павел Алексеевич, которого в свое время взял себе в помощники заместителя Залыгина в хозяйственной части Спаски, однажды заявил мне, «Надо думать о смене руководства. Залыгин не жалеется». «Почему?» — искренне удивился я. К тому времени Залыкин, хотя и находился еще в больнице, его перевели в Кремлевку, центральную клиническую, но живо интересовался делами в журнале, со многими говорил по телефону, кажется, писал, как обычно, какую-то очередную вещь для нового мира и даже собирался голосовать на президентских выборах. Ох уж эти выборы! «Моя жена работает по медицинской части», продолжал Павел Алексеевич Коробейников. Говорит, неделя-другая и кранты. Это сообщалось без печали, радости или там злорадства, вообще без эмоций. Тихим, доверительным голосом. Жена Коробейникова, кажется, сработала где-то то ли медсестрой, то ли в регистратуре. Сам он считался спеццом по юридической части и до нового мира успел поработать в милиции. «Я знаю, почему Пашу оттуда попросили». — говорил иногда загадочный его начальник, милейший Василий Васильевич, — я все про него знаю. Между начальником и подчиненным шло острое соперничество. Коробейников откровенно метил на место пожилого Спасского и на этой почве сдружился с бухгалтером Хреновой, и особенно с кассиром Зюзиной, также нетерпевшим последнего. Роза Всеволодна многим описывала виденную ею однажды сценку. Седой, солидный Василий Васильевич, всегда в строгом черном костюме и при галстке, забирает с пошаткой стремянки к потолку, чтобы сменить перегоревшую лампочку, а Коробейников вроде бы помогает, эту стремянку как бы придерживает. «Василий Васильевич, ну что ж вы и сами везде, у вас помощник есть». Так со смехом завершала Роза на свой рассказ. Я живо представил себе эту сценку. Паша Коробейников не то держит стремянку, не то отвернувшись, будто в рассеянности, бочком подталкивает, раскачивает нарочно, вот-вот уронит. Без него Василий Васильевич работал бы куда спокойней Прежде Спасский служил у Залыгина под началом в некоем экологическом учреждении, В новом мире старался за всем уследить, во всем хозяйстве держать строгий порядок, что крайне раздражало бухгалтерию. Не знаю, что с ним делать. Никак не могут работать вместе, — жаловался мне Залыгин как раз накануне своей болезни. Или из Паскова увольнять, или Хренову. Меня такая постановка вопроса смущала. Я напоминал ему о бескорыстном усердии из Паскова, и некоторые, мягко говоря, запутанности с денежными делами в журнале. Залыгин в дело производства разбирался слабо, да и вникать особо не желал. кто тут должен был в конце концов управлять и командовать. «Ну, знаете, Лиза, очень толковый очень крутит, и пускай крутит. А кто на этом месте, скажите, не будет крутить? У вас есть другой бухгалтер? У меня нет. Вот у меня нет». Тема это я знал по опыту, была щекотливой и даже взрывоопасной. Когда еще он только уполномочил меня подписывать банковский документ, я составил перечень вопросов по новомирской бухгалтерии, на которые попросил Хренову дать исчерпывающие ответы. Однако вместо ожидаемой деловой беседы услышал от нее нечто невнятное. «Вообще-то Сергей Павлович не хочет, чтобы уж слишком уж, чтобы про все знали». Пришлось буквально за руку привести ее к Залыгину, спросить прямо, «Вы действительно велели бухгалтеру скрывать от меня информацию о документах, которые я подписываю?» Он, конечно, долго ничего не понимал. «Ну, не то, чтоб скрывать!» — мямлила Лиза. Выслушав мой прямой вопрос в третий или четвертый раз, Залыгин попросил оставить его наедне с бухгалтером. «Это какое-то недоразумение. Мы сейчас разберемся». Через пять минут зовет меня. Нахожу его уже в одиночестве, красным и распаленном. Спешит выговориться. Может быть, вы возьмете на себя полностью руководство журналом. Бог с вами, Сергей Павлович. Чем вас Лиза против меня настроила? Ничего я не настроила. Почему вам не взять все на себя, что-то особенного? Все это с неповторимым, старческим, беспомощным сарказмом. Сергей Павлович. Я не рву скомандовать, и вы хорошо об этом знаете. Меня вполне устраивает роль вашего литературного заместителя, на которую я был принят. Но если уж вы хотите, чтобы я помогал вам еще по финансовой части, мне нужна информация. Я отвечаю за содержание бумаг, которые подписываю, и не могу подписывать вслепую. Не сразу, но В этом есть резон. Впоследствии сам не раз с тревогой возвращался к этой теме. Вы, кажется, составляли перечень вопросов к бухгалтеру. Надо эти вопросы подать как официальный документ. Пусть отвечает. Она хочет сама всем распоряжаться. Этого допускать нельзя. Скажите, что я уполномочил вас контролировать. проверять чтоб все совпадало. И в другой раз. Я с ней поговорю, она даст вам ответы. А вы разбирайтесь, наш или, как я, ни во что не вмешиваться, или все держать под контролем. Однако стоило Лизе показаться ему на глаза, глянуть в ее обычной манере из-под хмыкнуть иронически, как Залыгин утрачивал боевой дух. Настроение менялось напрямо, противоположно. — Может быть, назначить ее коммерческим директором? — предложил я ему однажды наедине. Она ведь ни в чем не дает отчета. Мне с ней трудно работать. И мне трудно. Упрямо, властолюбиво. А другой без инициативен как Василевский. А третий, подобно Спасскому, резину тянет. У всех недостатки. Вот я и говорю. Пусть уж лучше сама все решает. Если вы доверяете... Если она умная, умная, ее в любой банк примут. Уж сейчас много предложений. Вот и назначьте коммерческим. Тут только до него дошло, опешил. А вот это, это фантазия. Рассердился, принялся кому-то звонить, давай понять, что разговор окончен.